Глава сороковая. Настоящие друзья. Лирдон. В женское общежитие я вошёл с таким видом, что меня даже строгая комендантша не рискнула останавливать. Во мне в равной степени играли ярость и беспокойство. С одной стороны, дико хотелось высказать одной безответственной, эгоистичной дуре всё, что я думаю о ней и её поведении, а с другой Я безумно боялся, что её просто не окажется в комнате, что я опоздал. Пропажу мы обнаружили утром, когда Дейри не вышла к завтраку. Елена сама отправилась к дочери, вот тогда-то и выяснилось, что та всё-таки ушла. Дальше Леонард быстро выяснил, что ночью Дейри Сафостер побывала на портальной станции и отправилась в Харт, то есть решила скрыться от нас в университете. Айли, мне пришлось оставить в доме отца, потому что у меня банально не было времени на сборы. Я спешил как мог, но в душе всё равно с каждым мгновением становилось всё мрачнее. На мои вызовы по фанапу Дайри не отвечала. Но я не спешил отчаиваться. Мы ведь вчера поругались, и она может просто меня игнорировать из-за своей глупой обиды. Поэтому было необходимо как можно скорее найти её, убедиться, что с ней всё в порядке. Пусть и дальше злится, если хочет. Главное, чтобы оставалось невредимо и в безопасности. В комнате ее не оказалось. Я стучал довольно долго, но открыть мне так никто и не удосужился. Хорошо, хоть на звук вышли девушки из соседних спален. Они-то и сказали, что Дайрису не видели с самого начала нашей практики. А ее соседка Мила предпочитает проводить ночи у своего парня. Упоминание Миланы стало для меня новой ниточкой, ведь Дейри должна была обязательно связаться с подругой. Если кто и знает, где она, то только Мила. Сорвавшись с места, я помчался в мужское крыло общежития, влетел на свой этаж и почти сразу наткнулся на хуча и ещё троих парней из группы. Привет, ребят. Диверта видели? спросил, притормозив рядом с ними. Но вместо ответа получил четыре странных взгляда. Кто-то смотрел с обидой, кто-то с интересом, а куча вообще взирал на меня как на врага королевства. Лорд Тримерди, какими судьбами в нашем плебейском обществе, выдал он со злой иронией. И мне всё стало ясно. Судя по всему, слухи обо мне докатились и до однокурсников. Да, неприятно получилось. Что они теперь подумают, что я просто их обманывал и точно начнут относиться ко мне иначе. А этого никак нельзя допускать. И будь у меня сейчас больше времени, я бы объяснился, но его не было. Хуч, друг, я всё расскажу позже, но сейчас очень нужна помощь, сказал, глядя ему в глаза. Пропала Дайриса, твоя невеста, холодно бросил он. И есть вероятность, что её похитили демоны, закончил я. Ночью она сбежала из дома отца, порталом переместилась в Харт, но в комнате её нет. Боюсь, что до общежития она так и не дошла. За что всегда уважал своих ребят, они прекрасно умели в любой момент становиться серьезными и собранными. Вот и сейчас едва осознали опасность ситуации и мигом отбросили обиды. Двое отправились в женское общежитие опрашивать девчонок. Хуч пошел к привратнику, а я все-таки добрался до комнаты Диверта. Мила оказалась у него, но о Дайрисе ничего не слышала. Она тоже попыталась её вызвать, да только безуспешно. Я же всё равно до сих пор продолжал верить в лучшее. Может, она решила переночевать в гостинице и до сих пор спит? Даже было собрался обоездить все подобные заведения рядом с портальной станцией, но меня вызвал Хуч, и новости у него оказались настораживающими. Выяснилось, что ночью недавно нанятый превратник сбежал, когда утром пришёл его сменщик, Старожка оказалась пустой. Как раз сейчас там находились ректор и дежурный преподаватель. Коим оказался профессор Гайрен Кейт. Они проводили опись ключей и папок, проверяли, что пропало. А когда я вошёл, оба уставились на меня с удивлением. Пришлось пояснять. Я ищу Дарису Фостер. Вчера ночью она отправилась из дома в общежитие, но до комнаты не дошла. Выдал самую короткую версию. Ректор растерянно сел на ближайший стул, а профессор Кейт сдержанно выругался. Потом его вовсе схватилося за голову и нервно прошёл по комнатушке. Вот, узнаёшь, бросил он, указав взглядом на лежащий на столе фанаб, женский, выполненный в форме круглого складного зеркальца. И надежда на лучшее рухнула. Других доказательств больше не требовалось. Я без сил опустился прямо на пол. В голове вдруг стало пусто, а сердце наоборот забилось как ненормальное. Захотелось одновременно просто упасть и не двигаться, или что-то сломать, разнести в щепки. А в мыслях всё ярче проявлялось осознание: они забрали её, забрали. Вызывайте полицию, отдал распоряжение ректор. Возможно, ещё удастся найти девочку и похитителей. Это демоны, я точно знаю. подняв на него взгляд, проговорил я чужим, осипшим голосом. Руководитель универа не стал спорить, теперь убеждать. Просто кивнул, принимая мою догадку. Полиция прибыла быстро. Увидев отряд своих сослуживцев, я даже обрадовался. Они были лучшими, если кто-то и мог помочь, то именно эти ребята. С ними явился и лорд Варген. Перекинувшись парой фраз с ректором и профессором, он подошёл ко мне. И поманил за собой на улицу. Значит, именно ты обнаружил пропажу девушки, спросил полковник, когда мы вышли на мороз. Здесь мне как ни странно стало легче. Даже в голове начало проясняться, и мысли заработали как надо. Я рассказал ему обо всём, что знал сам, даже упомянул нашу с Дарьей вчерашнюю ссору и о некоторых особенностях её характера не забыл сообщить. Ещё поведал о встрече с демонами во время практики. И о том, как Дайри раскрыла принадлежность к роду Гленвайдеров. Всё это было важно, и скрывать те события не имело смысла. С каждым моим словом полковник становился всё мрачнее, а под конец и вовсе выругался в голос, чего себе обычно не позволял. Но ситуация была слишком сложной, ведь похищена далеко не простая девушка, а младшая сестра Скайдена Гленвайдера. Это как минимум международный скандал, обострение политических отношений с республикой и негласное объявление демонами начала войны. Пока мы говорили, маги из отряда пытались найти дайри по личной вещи, за которую сошел Фанап. Еще двое сотрудников проводили тщательный обыск в коморке сторожа. Остальные прочесывали округу, надеясь обнаружить магический след. даже дивертов в помощь вызвали. Его таланты сейчас оказались как нелезяк, кстати. Когда мы с Лордом Варгином вернулись в сторожку, мой друг уже был готов отчитаться. "Судя по следам магии, девушку оглушили прямо здесь", сказал Див. "Потом связали магическими путами и унесли. Она не сопротивлялась. Следов её магии нет". "Спасибо", кивнул ему наш начальник. "Теперь проверь всё на улице". Почти сразу к нам подошёл один из следователей и протянул полковнику конверт. На нём от руки было написано моё имя. Причём настоящее. "Это тебе", с усмешкой сказал лорд Варген, явно демонстрируя свою осведомлённость об изменениях в моей жизни. "Открывай", и отдал письмо. Я вскрыл его быстро, но перед этим всё равно проверил магией. Записку вытаскивал аккуратно. разворачивалось с опасением, готовые в любой момент отбросить в сторону. Но бумага оказалась просто бумагой, даже без единой руны, а послание составляло всего несколько строчек. Приветствую вас, Лирден. Не переживайте за невесту. Она отправилась в гости к вашей семье. Ваш дядюшка был крайне огорчён, что до сих пор не знаком с будущей женой племянника, тем более что она из такого интересного рода. Теперь он с нетерпением ждёт в гости и вас. Перечитав два раза, я скомкал лист и сунул его в карман. Вот только было поздно. Стоящий рядом со мной полковник временно забыл, что читать чужие письма дурной тон. Из-за моего плеча ему было всё прекрасно видно, и, судя по взгляду и кривой ухмылке, содержание послания уже не было для него секретом. "Идём, Лир", сказал лорд Варген и кивнул в сторону двери. Расскажешь о родственниках. Нужно было срочно придумать ответ, и времени на это у меня не осталось совсем. Что говорить? Правду? Подтвердить, что Дайрису забрали демоны, среди которых у меня есть родня, и фактически признаться в своём демоническом происхождении? И что сделает полковник? Поверит ли, что я не имею к ним никакого отношения, или посчитает шпионом? Увы, я не имел права так рисковать. Мне сейчас, когда должен во что бы это ни стало помочь Дайри. Теперь у меня уже не осталось сомнений, что кроме меня спасти её никто не сможет. Полагаю, это происки моего дяди Энвила, сказал я, старательно изображая смущение. У меня крайне тяжёлые отношения с матерью и всей роднёй с её стороны, а дядя очень своеобразный человек. Видимо, он заплатил кому-то, чтобы Дайрису привезли к нему. средств этому старому маразматику явно хватит. Полковник смотрел с недоверием, но уличить меня во лжи не спешил. Не думаю, что он принял мои объяснения, но они прекрасно вписывались в содержание послания. Вот только кое-чего я всё-таки не учёл. Всё же передо мной был опытный лис, который повидал в своей жизни немало преступников. Обмануть такого совсем непросто, и мне увы не удалось. Знаешь что, Лирден? Лорд Варгин зажал пальцы на моём предплечье и повёл по расчищенной аллее в сторону учебных корпусов. Скажи, ты на самом деле думаешь, что я мог бы взять в свой отряд парня с белыми пятнами в биографии? Я благоразумно промолчал, а мужчина многозначительно хмыкнул и продолжил: "Мне ведь прекрасно известно, кто твоя мать. Я даже лично знаком с леди Ремерди". как и с лордом Леонардом Римерди, твоим отцом. Скажу больше, я когда-то знал и Бастиана Глинвайдера, но это больше относится к твоей невесте. Так вот, Лирдон, вернёмся к твоему вранью. Возможно, ты не в курсе, но твой дядя по материнской линии уже несколько лет живёт на далённых мальских островах и назад в республику не собирается. Так уж вышло. что он мой давний приятель. Тут-то я окончательно осознал, что придется сознаваться. Сейчас любая попытка солгать будет стоить мне очень дорого. Если пока полковник еще готов мне верить, то после двойной дозы лжи я окончательно лишусь его доверия». «Ну что, будем говорить правду?» с ухмылкой спросил он. Я обреченно вздохнул и посмотрел ему в глаза. «Хорошо». Я всё расскажу. Небо заволокло тяжёлые тучи и грозило в любое мгновение разразиться настоящим снегопадом. Мобиль мчался вперёд сквозь них на всей возможной скорости. Я крепко сжимал рычаги управления и отчаянно пытался придумать хоть какой-то план действий. Увы, пока получалось плохо. Да и осознание того, что я нарушил прямой приказ своего начальника, старшего по званию, совсем не прибавляло поводов для радости. Лорд Варген выслушал меня и довольно спокойно принял правду о моем демоническом происхождении. Я заверил его, что целиком и полностью на стороне людей и снова напомнил о стычке с демонами во время практики. Думаю, Дайри похитили именно из-за происхождения. Им нужна ее магия. сказал я полковнику. А оставленное послание говорит о том, что она скорее приманка для тебя, задумчиво ответил мужчина. И учитывая все открывшиеся факты, после такого приглашения ты можешь уже не вернуться. Уверен, они знают, что ты работаешь в полиции. Да и во время практики бился с ними. Полагаю, это месть. Поверь, мальчик, да и Рису твоя жертва не вернёт Они ни за что не отпустят носительницу врождённой магии. Но я смогу туда попасть, заверил я его. Вижу ведь сквозь все их мороки и иллюзии. Нет, отрезал мужчина. Ты в это не полезешь. Сначала нужно всё обдумать, закончить расследование, согласовать действия с военными, потому что Пустошь это их территория. Нас туда просто так не пропустят. И силовые действия с нашей стороны будут означать официальное объявление войны. Нет, я не могу такое допустить. Но попытался возразить я, да только меня не стали слушать. Возвращайся домой, Лир, и жди вызова на допрос, строго сказал лорд Варген. Так уж и быть. Я пока оставлю при себе информацию о твоём происхождении, но если ослушаешься, сделаю её достоянием гласности, а ты получишь обвинение в пособничестве демонам. Ведь побег из вашего университета двух пленных, именно твоих рук дело. Он не дал мне возможности оправдаться, просто развернулся и ушёл обратно в сторожку. В тот момент, глядя на его удаляющийся седой затылок, я чётко понял, что не смогу остаться в стороне, никак. Но и бездумно бросаться во все тяжкие, поставив крест на своём добром имени, не собирался. Следувало успокоиться и всё обдумать. А для этого нужна была холодная голова. Собраться с мыслями удалось далеко не сразу. В этом мне очень помогли Диверт и его Милана. А гениальную мысль о том, как выиграть несколько дней у полиции, подсказал Хуч. Я всегда умел создавать очень качественные иллюзии, которые держались до недели. А друг предложил просто навесить на одного из наших парней мою личину. Да еще и создать на ней признаки какой-нибудь заразной сыпи, чтобы полицейские даже подойти боялись. А мне самому арендовать мобиль на документы Дива и отправиться за своей дайрисой. Так мы и поступили. Меня вызвался изображать однокурсник Алик, который за время каникул так устал от пьянок и развлечений, что был только рад проваляться в кровати несколько дней. Тем более, что его прогулы парни пообещали прикрыть. Мобиль я купил в паутине, но оформили его на диверта, и впервые за 7 лет использовал деньги со своего счёта. Когда же моё приобретение подогнали к условному месту в двух кварталах от университета, я тайком выскользнул из общежития. Меня никто не заметил. Дар помог и в этот раз. Всё прошло как по маслу. И вот теперь я летел к пустошам, но никакого дальнейшего плана действий так и не придумал. Примерно через 4 часа пути мои нервы немного успокоились, а сознание заработало в привычном режиме. Теперь я отчётливо понимал, если только сунусь к пустоши, меня сразу же перехватят наши военные патрули. Возможно, у меня получилось бы применить дар и сделать невидимым весь свой мобиль, но тут возникала новая сложность. Я понятия не имел, в какой части обширной территории пустоши Находится город Демонов. Не знал, где живёт мой таинственный дядьушка, у которого гостит Даириса. Поразмыслив немного, пришёл к выводу, что мне нужен провожатый. Когда доберусь до поселения своих врагов, могу попробовать призывать с помощью магии тех двоих демонов, которых когда-то освободил. Они ведь в долгу передо мной. Вот только для начала стоило как-то попасть в сам город. преодолеть территории, охраняемые военными. Стоп. А ведь можно поступить в точности наоборот. Не прятаться от солдат, а позвать их на помощь, хотя бы одного, того, которого я считаю своим другом. Да, вызвать Архана было риском и для моей свободы, и для его карьеры, но я всё равно это сделал. Связался с ним по фанапу, попросил активировать защищённый канал связи и чётко Словно докладывая старшему по званию, рассказал о случившемся. И признался, что сам на четверть демон. «Я лечу за ней, хан», – заявил в конце своего монолога. «Я освобожу ее, чего бы мне это ни стоило. Они ждут меня. Не зря оставили послание. Но мне совсем не хочется играть по их правилам. Среди демонов у меня есть два должника. Они помогут. Но сначала нужно долететь до места. Ясно». ровным тоном проговорил капитан и замолчал. Почти минуту в динамике фона стояла тишина, которую я просто боялся нарушать. В какой-то момент даже подумал, что Ерхан спит и совсем не слушал меня. Всё же на часах 3:00 утра, но вскоре послышались шаги. Мой друг явно куда-то шёл. Значит так. Приземляйся в Царихе, у кафе Горный пик, тебя встретит Шайн. Я пока обдумаю стратегию и соберу ребят. Думаю, успеем выдвинуться с рассветом. Подожди, растерялся я. Ты собрался туда со мной? Не я, а мы, бросил он с энтузиазмом истинного авантюриста. Давно хотел побывать в гостях у демонов, да всё возможности не было. А тут наш полковник крайне удачно ушёл в отпуск, и желая выслужиться перед моим отцом, оставил меня за старшего. Так что мы всё сделаем официально. «Просто проведем небольшую разведывательную операцию, а о твоем участии упоминать в отчетах не станем». «Тебя же за такую самодеятельность явно накажут», не мог не сказать я. «Пусть попробуют», усмехнулся друг, «учитывая мою репутацию, хуже все равно не будет. Максимум, раз жалуют до лейтенанта, переживу». Он рисковал не меньше меня, точнее, даже больше, несмотря на свою службу». Он принц, и за любой промах с него спросят трижды. И всё же, хан готов отправиться к демонам вместе со мной. Спасибо, друг. Я буду твоим должником, сказал я, расстроганно, не в силах сдержать эмоций. Брось лир. Мы друзья, а я умею ценить настоящих друзей. Не товарищи по попойкам, а тех, кому не страшно доверить спину в бою. Поверь, я знаю разницу, он вздохнул. Ладно, Поспеши. А мне ещё нужно продумать детали и совершить одно должностное преступление. До встречи. И отключился, оставив меня в полном недоумении. О каком преступлении речь? Что он ещё задумал?